заявляют по праву о своем родстве с чудеснейшим творением природы. Создание, прекрасное и невинное, как ангел небесный с жаром продолжал молодой человек, находилось между жизнью и смертью. О, кто мог надеяться, когда перед глазами ее приоткрылся тот далекий мир, который был родным для нее, что она вернется к печалям и невзгодам этого мира. Роз, роз, Видеть, как вы ускользаете, подобно нежной тени ускользаете, тени, отброшенные на землю лучом с небес, отказаться от надежды, что вы будете сохранены для тех, кто прозябает здесь. Да и вряд ли знать, зачем должны вы быть сохранены для них, Чувствовать, что вы принадлежите тому лучезарному миру, куда так рано унеслись на крыльях столь многие, самые прекрасные и добрые, и, однако, вопреки этим утешительным мыслям, молиться о том, чтобы вы были возвращены тем, кто вас любит, такое мучение вряд ли можно вынести. Я испытывал его днем и ночью. Вместе с ним на меня нахлынул поток страхов, опасений и себелюбивых сожалений, что вы можете умереть, не узнав, как беззаветно я люблю вас. Этот поток мог унести с собой и сознание, и мой разум. Вы выздоровели. День за днем и чуть ли не час за часом здоровье по капле возвращалось к вам. И, вливаясь в истощенный слабый ручеек жизни, медлительно в вас текущий, вновь подарила ему стремительность и силу. Глазами, ослепленными страстной и глубокой любовью, я следил за тем, как с порога смерти вы возвращались к жизни. Не говорите же мне, что вы хотите лишить меня этого. Ибо теперь, когда я люблю, люди стали мне ближе. — Я не это хотела сказать, — со слезами ответила Рос. — Я хочу только, чтобы вы уехали отсюда и снова устремились к высоким и благородным целям, целям, вполне достойным вас. — Нет цели более достойной меня, более достойной самого благородного человека, чем старание завоевать такое сердце, как ваше, — сказал молодой человек, беря ее руку. — Рос, милая моя! дорогая роз много лет много лет я любил вас, надеясь завоевать пути к славе, а потом гордо вернуться домой, чтобы разделить ее с вами. я грезил на его о том, как в эту счастливую минуту напомню вам о многих безмолвных доказательствах юношеской любви и попрошу вашей руки в исполнении старого безмолвного соглашения заключенного между нами. Этого не случилось. Но теперь, не завоевав никакой славы и не осуществив ни одной юношеской мечты, я предлагаю вам свое сердце, давно отданное вам, и вся моя судьба зависит от тех слов, какими вы встретите это предложение. «Вы всегда были добры и благородны», — сказала рос подавляя охватившие ее волнение. Вы не считаете меня бесчувственной или неблагодарный, так выслушаете же мой ответ. Вы ответите, что я могу заслужить вас, не правда ли, дорогая Роз? Я отвечу, сказала Роз, что вы должны постараться забыть меня. Нет. Не старого и преданного вам друга, это ранило бы меня глубоко, а ту, кого вы любите. Смотрите вокруг. Подумайте, сколько на свете сердец, покорить которые вам было бы лестно. Если хотите, сделайте меня поверенной вашей новой любви. Я буду самым верным, любящим и преданным вашим другом». последовало молчание в течение которого рос закрыв лицо руками дала волю слезам гарри не выпускал другой ее руки у какие у вас причины роз тихо спросил он наконец какие у вас причины для такого решения